— Глава пятая. — Нам нужно серьезно поговорить, дорогой, — заявила за ужином Дия. Ни один хороший разговор не может начинаться с этих слов, — хмыкнул я, откладывая ложку в сторону. — Это хотя бы потерпит до конца ужина? Она кивнула после короткой паузы. — Это наедине мы можем общаться свободно, там все уже подготовлено для защиты от подслушивания. И нет, я не стал глушить звуки, вместо этого записал на двери заклинания воспроизводящая запись наших постельных утех. Пришлось серьезно покорпеть над расчетами, прежде чем у меня получилось добиться результата. Увы, это не позволяло мне стать первым музыкальным издателем. Во-первых, звук получился отвратительный, во-вторых, очень короткий, и, в-третьих, чары вышли настолько объемными, что на двери едва хватило места. Все-таки я не маг воздуха, мне подобные фокусы даются крайне сложно. Хотя, уверен, тот же Генри Хаукстар справился бы легче и быстрее. Насколько мне известно, а я склонен считать себя достаточно осведомленным о возможностях коллег, начиная с грандмастера, чародей этой стихии способен свободно капсулировать колебания. Такая запись тоже долго не продержится, так как воздух сам по себе очень быстрая стихия и постоянство для него антоним. Так что минута, и от записи не останется и следа. Хотя на поле боя такая связь может быть полезна. Конечно, если речь идет об артефактах, заклинанием воздуха можно воспользоваться. Вот только для поддержания и сохранения данных потребуется мощная подпитка. А тратить энергии ради этого никто не станет. Слишком дорого. Иные материалы просто не дадут хоть сколько-нибудь полезных значений. Средний воздушник в состоянии покоя удерживает пятисекундный отрезок в течение полуминуты. Если же ему требуется его переслать, получатель должен находиться в пределах ста метров. Иначе одно сообщение — высушит мага до донышка. Чем дальше расстояние, тем больше расход резерва. Само собой, во время боя ни о каком покое речи не идет. И там цифры куда как меньше. Так что во время столкновения с противником... Еще как-то можно использовать этот навык для передачи приказов, но недалеко и недолго. А в мирное время эту способность и не применяют вовсе, ведь проще слугу послать. Кроме того, как и с любым заклинанием, этому сообщению нужно учиться, то есть тратить то время, которое можно было посвятить чему-то более полезному. Конечно, можно было не городить огород, а просто позволить Ди очаровать прислугу, но это все равно, что мишень на спину вешать. Может быть, это связано с тем, что она полукровка, а может быть, потому что у нее почти нет опыта в этом деле. Но как бы там ни было, а сейчас ее вампирские способности оставляют даже на неодаренных людях яркую метку, которую любой увидит, даже если его собственный дар спит в крови и активен. Заявлять же о том, что в Фолбурге живет вампир, Не слишком дальновидно, потому пришлось поработать руками. Впрочем, я был рад интересной задаче и, по своему мнению, справился на отлично. Закончив с едой, мы поднялись на второй этаж и активировал защиту, как только закрыл дверь. Итак, — спросил я, оборачиваясь к своей супруге. — Мне кажется, я видела кого-то из слуг своей семьи, — сказала Дия, садясь за стол. — Неожиданный поворот. Из замка уточнил я на всякий случай. — Нет, этот служил при моей тетке, — покачала головой девушка, — но очень похож. — Хорошо, как его можно найти, понятия не имею. Я едва не столкнулась с ним в аптеке, — пояснила она, — и узнала запах его крови. — Он сможет тебя опознать? — Признать простой горожанке Бородессу, — усмехнулась Дия, — это вряд ли, но раз здесь слуга Гримен, то явно не один. Я пожал плечами. Всякое может случиться, например, тебе могло показаться, но если хочешь, мы пошлем Ченгера, он за этим слугой присмотрит, а если понадобится, то и заставит молчать. Полукровка вскинула брови. Предлагаешь убивать всех подряд? Ты в своем уме? Нет тела, нет дела. Мало ли, запил, и с лестницы упал, пожал я плечами. Иногда лучше устранить человека, чем решать проблемы, которые он создает. — Ты это и обо мне можешь сказать, — фыркнула девушка, — или мне теперь ходить и оглядываться, чтобы ты не прислал за мной демона? Чем убивать несколько сотен моих знакомых — проще ведь избавиться от меня одной. Я покачал головой и, встав за ее спиной, положил руки на плечи. Ставни были плотно прикрыты так, что снаружи никто не увидит, что мы вообще-то не кувыркаемся в постели, а у стола собрались. — Успокойся. — Понимаю, для тебя эта встреча — неожиданность, но мы разберемся. В конце концов, у людей довольно короткая память. Когда он тебя видел? — Лет десять назад, может, больше, — прижавшись щекой к моей руке, ответила Дия. — Тогда он тебя не узнает, это точно. Но вот зачем он приехал в Фольбург, это мы как-нибудь выясним. — А пока не о чем переживать, — заверил я, разминая ей плечи. Кроме того, он мог перейти работать на другого лорда. Ты же не следишь за жизнью прислуги, которая тебе и не принадлежит?» Немного успокоенно она вздохнула. Высказавшись, я временно выбросил эту информацию из головы и занялся женщиной в моих руках. Уже после, закинув руку за голову и глядя на довольно улыбающуюся во сне Дию, подумал, что ярмарка будет еще веселее, чем мне казалось. Впрочем, заказов с меня никто не снимал распускаться в лаборатории и заняться делом. В конфликте между стражей и контрабандистами мой выбор однозначен. Кабан должен уйти вместе со своим коллегой. Денег у меня достаточно, хватит на то, чтобы начать собственный бизнес и без сомнительных делишек. Петр наверняка как-то подстраховался. Уж если бы мне в руки упал такой козырь, как свободный темный маг, я бы озаботился компроматом». Конечно, все упирается в того мага, которого с собой приведет чужак. Но не думаю, что не найдется выхода, а в конце концов на него можно чингера натравить. За этими раздумьями я спустился в подвал и прикрыл за собой дверь. Итак, пора приступить к штамповке амулетов. Ярмарка приближалась, и люди Фолькбурга уже находились в предвкушении праздника. В город стекались караваны с товарами... То дело приезжал очередной отряд наемников, желающих продать свои умения. Прибывали, посыльные от других городов, явился сын соседнего феодала, намереваясь покутить, как положено, аристократу, для чего выкупил на время ярмарки и целую гостиницу. Для местных подобное событие праздника, вот для сотрудников администрации головная боль. Всех надо учесть, одобрить прошение... Удостовериться в готовности городских площадей, проследить за сбором налогов и взносов, унимать драки за самые выгодные места. Хотя все было заранее распланировано, в дело само собой пошли взятки и кумовство. Так что добропорядочные граждане Меридии тягали друг друга за волосы и бороды. Не обошлось без рейда по порту, и теперь казематы стражи шли нарушителями общественного порядка. Я думал, с ума сойду от такого количества бумажек, что мне приходилось оформлять иногда прямо на коленке. Присутствие писаря было обязательно, и именно на меня пал совместный выбор бургомистров, не иначе, как с подачи господина Пауля, решившего отстранить меня от самых хлебных мест во время грандиозного события. Впрочем, я не стремился набить карманы на тех подачках, что традиционно вручались не только кабану, но и его писарю. Который должен был за мелкую мзду молчать о подкупе. Господин Кир, стражник, тронул меня за плечо и открыл красные от дни по глаза. Капитан зовет, господин Кир. Отлепившись от влажной и холодной стены, казавшейся мне пуховой периной, я прихватил пищу и принадлежности и с тяжелым старческим вздохом поднялся на ноги. Уже вторые сутки без сна я проводил в этих коридорах записывая показания и постановления краткого, но вместе с тем относительно справедливого суда. Разумеется, перед ярмаркой прошли облавы. Но кого-то всерьез карать не стали, просто упрятали под замок на время мероприятий. Своих дебоширов знали, а потому с них и начали. В результате страже удалось найти следы по давно уже забытым, но не закрытым делам, а заодно поймать залетную банду. Я присутствовал при этом, и был весьма удивлен, что здесь додумались до агентов под прикрытием. И вроде маленький город, а ты, сколько успел собрать информации, крот. За это время я столько разных историй наслушался, голова шла кругом. Тихий и спокойный Фолькбург уже не казался мне таковым. Впрочем, меня это нисколько не касалось, и тем более ничем не грозило. К кабинет капитана Фолкса я вошел без стука. Николас при виде меня кивнул на стулу своего стола, я занял указанное место в ожидании нового дела. Но главный стражник сумел меня удивить. — Вот что, Кир, тут твоя жена приходила. Он достал из-под стола обитый железом деревянный сундучок. — Ты на допросе был, так что я решил тебя не отрывать. Работаешь ты прекрасно, пару вопросов ключевых сам же и придумал, а у моих людей несколько полезных для карьеры дел закрылось. «В общем, мы посовещались, и я подумал, может, бросишь эту свою ратушу, да пойдешь к нам?» Я вскинул бровь, не скрывая удивления. «Господин Фолкс, но ведь я даже не гражданин!» Капитан махнул рукой, отметая возражение. «Это я решу прямо сейчас, если согласишься. В моем штате есть место для писаря, просто подходящей кандидатуры не было до сих пор. А ты же парень толковый, грамотный!» — Да и к тому же кулаки его у тебя почти как мои. Допросы вести сможешь, опять же, деньгами не обидим. Я вздохнул и потер лицо ладонями. Как-то не предвидел я вот такого поворота. Те вопросы, очевидные для меня как землянина, местным действительно изначально казались не связанными с их делами. Но, уточняя детали событий, просто для ясности в документах мне чудом удалось скрыть старые преступления. Кроме того, должность при страже это статус гражданина Мериди автоматически, и денег будут платить куда больше, чем в ратуше. Опять же, статус полноценного сотрудника, что само по себе почетно. Вот только это ставит под сомнение возможность открыть собственное дело. Ни времени, ни сил у меня оставаться не будет. А заработок с кабана у меня выше на порядке, чем сможет платить мне Николас, даже если всю стражу уволят, а я получу их жалование. «Я могу подумать, господин капитан?» — спросил я, понимая, что иду по тонкому льду. «Со стороны Николаса можно ждать сейчас чего угодно, такие предложения не делают, кому попало. А значит, он кровно заинтересован в моем сотрудничестве, и мой подход к заполнению бумаг тут не имеет никакого значения. Все дело в сундучке, что стоит на его столе». «Конечно, можешь», — сухмылка кивнул Фолкс и хлопнул по крышке ящичка. — А тут, я так понимаю, не обед тебе, супруга, притащила. Я кивнул, поднимаясь со своего места и подходя к столу капитана. Эти сундучки я сделал сам, благо ничего сложного в этом не было. Знай себе, собирай конструктор, да прихвати железные полоски в нужных местах. Главное в изделиях, которые якобы присылал мне дядя, — их содержимое и ключ, под который они все были рассчитаны. Вытащив из-за пазухи кусок меди, я приложил его к крышке сундучка, и мы с капитаном оба услышали, как разжались зубья замка. А стоило мне открыть коробку, Фолкс и вовсе едва не носом туда залез. — Кажется, твой дядя справился с задачей, Кир, — усмехнулся он. — Если что, я ведь и его талантом могу найти применение в своей службе. Я пожал плечами. Сомневаюсь, что его это устроит, уж простите, господин капитан, но едва ли у вас хватит денег, чтобы содержать собственного артефактора. — Это верно, к сожалению, — согласился Фолкс, глядя, как я вынимаю стопки металлических блях и перекладываю их на стол. Ничего внутри больше не имелось, кроме простой суконной внутренней обивки. По сути, это был самый обыкновенный мешок, пришитый к магическому замку в примечательной коробке. Но приходилось играть выбранную роль, чтобы у людей не возникало сомнений. Ведь кто поверит, что настоящий чародей может таскать предназначенные в продаже амулеты в кармане за пазухой? Нет, для них обязательно должна быть упаковка. Презентация — половина успеха, так что обертка должна стоять на первом месте. Именно поэтому я и корпел над магическим ключом, потратив ночь, чтобы создать уникальный рисунок не только на своем экземпляре, но и внутри сундуков. Кто бы ни взял в руки любой из этих элементов, он будет уверен, что это работа артефактора. Не слишком тщательная и аккуратная, но разве для таких вещей требуется нечто особенное? Еще один важный элемент. У меня есть алиби. На городскую почту постоянно приносят посылки. Да, мой сундук не имеет обратного адреса, но так и ничего страшного. Главный работник почты взял его и доставил к нам домой. О чем у Ди теперь на руках есть расписка, а уже она отволокла сундук ко мне. Я же все это время сидел с бандитами на допросах. Таким образом, никто никогда не узнает, что посылку подбросил Чингер. Демон за работу курьером получает свой небольшой доход из моей прибыли. Впрочем, уверен, будь у него желание, он уже бы подмял под себя и порты кабана. А те гроши, которые я оставляю ему в специальной шкатулке в спальне... Пропиваются в первой же таверне или уходят на чай очередной шлюхи. Этот мир не знал тех чудовищных атак, какие может организовать пара террористов. И до того, что таким же образом могут прислать биологическое оружие, тут просто не дошли. Становиться же первооткрывателем подобных событий я не стремился, хотя и знал достаточно демонических заклинаний, теорий, способных уничтожить небольшой город понятно что первыми претендентами на такую деятельность являлись культисты хибы достаточно безбашенные чтобы жертвовать своей жизнью ради своего сомнительного бога однако от их магии я вполне способен защитить и себя идею хотя сдается мне завалить полукровку не отрезая ей возможность колдовать будет крайне сложно даже для самого продвинутого чудовища что ж как я и обещал кюр Капитан подержал в пальцах все амулеты, прежде чем продолжить разговор. — Вот это будут деньги тебе и твоему дяде. Полкс ловко смел артефакты в один ящик стола и вытащил из второго тяжелый мешочек с монетами. Судя по объему, деньги были собраны в фейлингах, такой он был толстый, но пересчитывать я не стал, просто убрал его во внутренний карман униформы. Что же касается моего разрешения на открытие лавки, то я готов подписать его в любой момент. Но ты сперва должен найти подходящее помещение. Сам знаешь правила. Я кивнул, соглашаясь с его решением. У капитана достаточно власти, чтобы позволить мне со своей стороны разрешить торговлю. Но без одобрения со стороны бургомистров это будет выглядеть сомнительно для его репутации, поэтому я не стал настаивать да и все равно в разгар ярмарки никто не пожелает возиться со мной и моим разрешением тут куда более важные дела сейчас решаются благодарю господин капитан поклонился я пока что не за что отмахнулся тот а теперь вступай домой кир ваш пауль обязан прислать другого писаря он уже должен быть в пути так что отдохни как следует и обдумай мое предложение женой посоветуйся Она у тебя не только красавица, но и умница. Эх, не был бы ты таким хорошим парнем, я бы, может, за ней сам приударил. Боюсь, тогда бы госпожа Фолкс нас всех четвертовала. С улыбкой покачал я головой. Капитан хмыкнул и махнул мне на дверь. Я еще раз кивнул ему и, оставив бумаги и принадлежности на столе секретаря, покинул кабинет. Ярмарка начиналась уже завтра и сегодня ночью мне предстояло побывать на встрече местных авторитетов. День только перевалил за середину, и у меня еще было время как следует выспаться, чем я и был намерен заняться. Спустившись на первый этаж здания, я уже собирался выйти наружу, когда заметил в толпе на улице знакомое лицо и на мгновение замер. — Дознаватель Хеммет шагал по красной улице крохотного городка Фолькбурга и, судя по его блуждающему взгляду, кого-то искал.